Глава 2. Паша явно в себе, все хуже, чем думал. Давид садился в один из трех присланных за ним джипов. Братва встретила, как положено, выезжаю на место. Он швырнул папку на кожаное сиденье. Недоделанное однажды может преследовать всю жизнь. Похоже, пять лет назад племянник инсценировал свою смерть. Подброшенный во взорванную, сгоревшую машину палец стал главным материалом для ДНК. Интересно, сам себе его отрезал или кто помогал? Осталось узнать, где скрылся подонок. Бухгалтерша ради него, укравшая деньги холдинга, лишь одна из жертв выродка. Сколько женщин до и после его исчезновения расстались с жизнью, веря в любовь смазливого негодяя. Много лет Сережа готовил почву для возвращения, на его, Давида, деньги, выстраивая новый бизнес. Как далеко запустил щупальца в жизни его семьи. В этот раз Давид сам пустит под лицу пулю в лоб, чтоб наверняка. Удивились несуществующим адресам. Продолжал он говорить с верным помощником и другом. «Многие издания давно снесли». Давид скрежетал зубами, проклиная мимолетную доверчивость. «Достань мне зама начальника безопасности. Именно он тогда проводил расследование. Похоже, не просто так свалил из Москвы. Интересно, в какую сумму оценил свою преданность. Хочу посмотреть в глаза черту». «Сделаю. Будь осторожен. Что еще?» Прошерстить новых заметных бизнесменов без безымянного пальца на левой руке. Рожу Сережа наверняка подрихтовал, но попробуй показать фотографии. Кто-то должен узнать племянника. В те времена его имя гремело в деловых кругах страны. Давид скинул пиджак, чувствуя, как от напряжения мокнут подмышки. Шесть лет назад он подобрал выкинутую на улицу жену племянника. Хотел использовать ради мести, отсидев 11 лет в тюрьме по вине брата, Давид бредил возмездием. Женился на молоденькой забитой девочке, потерявшей веру в себя и не заметил, как влюбился по уши. Смысл жизни для закоченевшей души. Кем он был без Адель? Кем станет, если ее отнимут? Давид вскинул голову, мысленно взвыв волком. Никому, никогда, ни за что не отдаст свою женщину. Единственный, кому он доверял, как себе, находился на той стороне связи. Давид заговорил полушепотом. Получил новое видео. На этот раз без угроз. Нас с Адель пытаются развести. Паша, нужно найти ожившую суку и тех, кто под ним». «Сделаем. Усиль охрану. Не дай Аделине наделать глупостей. Слежку за домом мамы Мразоты на ночь не снимай, на созвоне». Он почти тут же набрал Адель. Не отвечала. Гудки ныли, как его сердце. Что делает жена в это время, о чем думает? Сильно расстроена, что не прилетел в Италию. Как чувствуют себя дети?» Снова смартфон у уха. Давид набрал номер тетки. В этот раз трубку взяли через секунды. «Валентина, как вы там?» «Все хорошо. Есть претензии, но выскажу, как появишься дома. Если насчет того, что не встретил, не могу по-другому». «Догадываюсь». Она сквозь расстояние чувствовала волнение любимого племянника. «Все так плохо?» Он качал головой, сам толком не представляя, насколько. «Опасно. Доброта возвращается обратной стороной бумеранга. Следи за детьми и Адель». Не переживай, порядок в доме гарантирую. Мне тут донесли, что Лера к нам зачистила, Проворчала она недовольно. Давид скривил губы. От домашнего КГБ в юбке ничего не скрыть. Больше не придет, я запретил впускать. Давид, ты козликом-то не скачи, не молот уже. Пожалей сердце и потенцию. Он вздохнул. Тетка не верила в беспорочность ни одного мужчины, особенно родственников. Валентина, почему у тебя всегда все в одну сторону? Сказки мне не рассказывай про дружбу мужчины и женщины. Что она тут забыла? Помог выучиться, защитил это всех. Хватит? Не вздумай сказать, Адель. Слабоумием, пока не страдаю. Вот теперь главное, что его волновало. Где она? Не берет трубку. Он замер, ожидая ответа. Если скрытная Адель что-то задумала, тетка узнает. Приводит себя в порядок после дороги. Набери позже. И уже с тревогой. Не рискуй там зазря. Он выдохнул. «Все в порядке, жена дома?» «Не переживай за меня. Следи за моими, целую. Жду». Валентина сбросила вызов, а Давид задумчиво крутил смартфон длинными пальцами. Знала бы тетушка с каким трудом он отделался от навязчивой блондинки. Лера, дочь работающего на него директора клуба, оказалась настойчивой. Устал делать вид, что не замечает попыток молодой красотки занять место Адель. Благородство и здесь сыграло против него». Девочка увидела в нем улучшенный вариант погибшего племянника. Перекинула любовь глупого сердца на старшего Соломатина, словно мотылек, упорно летящий на огонь. «Давид, куда в первую очередь?» «В клинику, где оказали помощь мужчине с травмой руки в день взрыва машины Сергея». «Понял». Мордоворот с лицом скучающего гориллы направил автомобиль на окраину города. Давид готов был биться головой о стену. Как мог довериться фактам, проверенным лишь одним человеком? Почему интуиция не сработала? Был занят здоровьем жены? Любой шаг, переполненного ненавистью Сергея – угроза его семье. Вставая на тропу мести, вырой две могилы. Надо было завалить племянника сразу, как тот переписал последний пакет акций. Оставалось только вздыхать. Доброта в его положении – непростительная роскошь. Он взглянул на оживший смартфон, не успев еще раз набрать Аделину. Этот звонок проигнорировать нельзя. «Давид, у нас все хорошо?» Задавал вопрос компаньон, явно предупрежденный смотрящим. «Рванул в Сибирь для чего?» «Все хорошо», – он качал головой. «Вот от кого никуда не скрыться». «Личные неприятности. Нужно проверить, не ожил ли покойный племянник». «Понятно. А то я не знал, что подумать на фоне недельных атак на холдинг. Смотри, если что, обращайся». Давид сжал в кулак свободные пальцы. Все неприятности последнего времени укладывались в одну линию, если его догадка окажется правдой он наклонил голову, словно матерый волк перед атакой. «Попробую обойтись своими силами».